Глава девятая. Дом, в котором жила Пенни Монро, находился в Шерли, в районе на юге-востоке Лондона, буквально в нескольких милях от того места, где они высадили Эстель. В прошлом муниципальное жилье, теперь это было современное здание с декоративной каменной штукатуркой серовато-коричневого цвета и новыми пластиковыми окнами, которые украшали фигурные решетки. Палисадник ухоженный, Аккуратно подстриженный газон покрывала, несмотря на засуху, сочная зеленая трава. В накрытом сеткой небольшом пруду плавали распустившиеся кувшинки. Большая пластмассовая цапля стояла на одной ноге в окружении огромных розовощеких гномов. Когда они позвонили в дверь, зазвучала электронная мелодия песни «Край надежды и славы». «Край надежды и славы» — название первая строка английской патриотической песни композитора Элгара на слова Бенсона. «Исполняется в торжественных случаях». Мус удивленно вскинула брови, глядя на Эрику с Питерсоном. Им долго никто не открывал. Звонок проиграл целый куплет и затих. Дверная ручка повернулась, дверь медленно приотворилась всего на несколько дюймов. В узком проеме на них застенчиво смотрел крошечный темноволосый мальчик с карими глазами. В его маленьком личике Эрика увидела черты Грегори Монро. Глаза, высокий горделивый лоб, а жутко стало. Из-за закрытой двери в коридоре орал телевизор. — Привет. Ты Питер? — спросила Эрика. Малыш кивнул. — Здравствуй, Питер. Мама дома? — Да. Она наверху плачет, — ответил мальчик. — О, мне очень жаль. Пожалуйста, узнай мамы. Сможет она с нами поговорить? Взгляд мальчика заскользил по Эрике, по мост, и, наконец, остановился на Питерсоне. Он кивнул, запрокинув голову, пронзительно крикнул. «Мам, к тебе пришли!» Послышалось звяканье, затем шум воды, спущенный в унитаз. И на лестнице появилась молодая женщина с красными опухшими глазами. Она была стройная и привлекательная, с белокурыми волосами до плеч и аккуратным острым носиком. «Пенни Монро?» — спросила Эрика. Женщина кивнула. «Здравствуйте». Старший инспектор Фостер, это инспекторы Питерсон и Мус. Примите наше соболезнование. Пенни яростно затрясла головой. Нет, он не знает. Я нет, зашептала она, показывая на сына. Тот во весь рот улыбался Питерсону, который, скосив глаза, показывал ему язык. Можно побеседовать с вами наедине? спросила Эрика. Я уже имела беседу с полицией. Миссис Манро это очень важно». Пенни высморкнулась и кивнула, закричав. «Мама! Мама! Боже, опять этот телевизор!» Она открыла дверь комнаты, выходивший в коридор телевизор завопил громче, так что тонкая рама зеркала, висевшего у дверного проема, задребезжала. Играла музыка к телепередаче сегодня утром. Спустя несколько мгновений, в дверях гостиной появилась крупная пожилая женщина с облаком взбитых сальных седых волос на голове и комичными очками в толстой оправе на ней был странный зеленый наряд то ли мужской то ли женский зеленый джемпер и коротковатые брюки нижние края штанин топорщились над ее отекшими лодыжками раздувавшимися над клетчатыми тапками женщина близоруко прищурила глаза под грязными стеклами очков что еще им надо Заорала она раздраженно. — Ничего, просто забери Питера! — крикнула в ответ Пенни. Пожилая женщина подозрительно покосилась на полицейских и кивнула. — Пите, идем! Голос у нее был резкий и пронзительный. Питер взял бабушку за пухлую руку и, взглянув еще раз на гостей, исчез вместе с ней в гостиной. Дверь в комнату закрылась, приглушив ор телевизора. Мама глухая, живет в своем мире. — объяснила Пенни. На улице затрахтела машина, выпустив выхлопные газы. Пенни вздрогнула, ее затрясло. Вытянув шею, она в обе стороны оглядела улицу, по которой с ревом пронесся старенький красный фиат. За рулем сидел парень в солнцезащитных очках и без футболки. — Что вас обеспокоило, миссис Монро? — спросила Эрика. — Ничего. — Ничего, — ответила Пенни не очень убедительным тоном. — Проходите на кухню.